Кереки. Кереки — маленькая народность, близкая к корякам. Кереки живут на побережье Берингово моря их численность — около ста человек. Однако в народных преданиях сохранилась память о тех временах, когда кереки были многочисленным народом и вели войны с соседями. Одно из керекских преданий начинается так. «Давно это было, очень давно». Говорят, в то время керекского народа еще много было. Кереки оленными были. И вот стали появляться на керекской земле враги. Примчатся вдруг на быстрых оленях. Мужчин поубивают, женщины детей с собой увезут, оленей угонят. По образу жизни и культуре кереки мало отличаются от коряков, близки и мифологические представления этих народов. У кереков также существуют мифы Вороньего цикла. Ворон в них носит имя кукки Лиса и ворон Жила лиса? Плохо жила, голодала, а хоть ленилась. Вот как-то говорит лиса своей дочери. — Пойду-ка я к моему двоюродному брату-ворону, а сюда с обманом добыть у него еды. Дочь спрашивает лису, «Почему же? Обманом! Ты лучше добром попроси, он и даст!» Но лиса отвечает, «Обманом вернее!» Положила она в мешок старую рыболовную сеть, взвалила мешок на спину и пошла к ворону. Заходит в сене. Ворон кричит, «Кто там пришел?» А лиса отвечает, «Это я со своим мужем, а у самой никакого мужа нет». Обрадовался ворон. Наконец-то двоюродная сестрица замуж вышла. Заходи, — говорит, — покажи своего мужа. алиса отвечает, — все предки моего мужа во тьме жили, он не может на свет выйти. Приказал тогда ворон погасить светильник. Стало в доме темно, и лиса вошла. Жена ворона принесла разные угощения, чай вскипятила. Сидит лиса за столом, угощается и рассказывает. — Муж у меня богатый, два табуна оленей имеет. Потом спрашивает, а нет ли у вас яиц? Муж большой до да них охотник, а взамен он вам принес целый мешок оленей шкур. Вот, поглядите, и подталкивает к ворону мешок со старой сетью. Ворон пощупал, мягко, думает и вправду шкуры. Послал жену в кладовую за яйцами, принесла на лисе целый мешок. Лиса яйца взяла, попрощалась и пошла домой. Дома, — говорит дочери, — вот, посмотри, я за старую сеть целый мешок яиц получила. Думала лиса, что ворон не скоро заметит обман, — не заглянет в мешок, пока не придет время шить новую одежду. Но ворон решил сразу посмотреть, хороши ли шкуры, и увидел старую сеть. Рассердился ворон, вот обманщица моя двоюродная сестреца, и решил ее проучить. Велел затянуть сетью дверь кладовой и стал ждать, когда лиса опять пожалует. Недолго ждал. Скоро пришла лиса, говорит, — это мы опять с мужем, хотим поменять оленей шкуры на яйца. А вороновая жена отвечает, как научил ее ворон, — я нынче разболелась, не могу с постели подняться, поди сама в кладовую, возьми, что тебе надо. Сунулась лиса в кладовую, да запуталась в сети, туда-сюда дергается, а выпадаться не может. Кое-как вместе с сетью добежал до своего дома, говорит дочери, распутай меня. А дочь отвечает, я же говорила, не надо обманывать, лучше по-хорошему попросить. Потом все же распутала.